Гранде смотрел то на дочь, то на свою добычу. Борьба продолжалась. Госпожа Гранде упала в обморок. Ах, боже мой, боже мой! Посмотрите-ка, сударь, баранья. Доброе бараненя умирает, закричала нанет. Грандев вскочил как сумасшедший и бросил медальон на постель умирающей. Возьми и возьми, на вот, возьми его, Евгения. не будем ссориться за пустяки, за дрянь. А ты, а ты на nete беги, к господину Бержеренух. Ну-ну, мамаша, полно, говорил старик, дрожа от страх. Мы пошутили вздор. Вот мы и помирились. Ведь мы помирились, дочка. Теперь кончен пост, кушай себе всё что угодно. Ха-ха-ха. А, -а, -а начнулась. Мама, Мамаша, маммаша. Ну же, ну, дошечка, посмотри, вот я обнимаю Евгению, мою дочку, мою милую дочечку. Плутовочка любит красавчика Шарля, пусть любит, пусть, пусть, пусть любит. Пусть выйдет за него замуж, я позволяю. Я рад, я доволен. Медальйон она бережёт, она бережёт своё сокровище. Но ну не умирай же, живи, живи, мамаша. К празднику спасителя у тебя будет такой жертвенник, что в целом с омюрии не найдешь подобного. Боже мой, боже мой, как можете вы так жестоко шутить с женою и дочерью? Не буду, не буду, мамаша, подожди, вот ты увидишь, сейчас увидишь. Он побежал в свою комнату и вмиг воротился с двумя пригоршнями червонцев. Он бросил их на постель. Здесь сто луидоров, сто луидоров, мамаша, сто луидоров, Евгения! Здоровей, веселись, мамаша, купайтесь в довольстве, кончен пост. Вот сто луидоров, Евгения, ведь ты уж их-то не отдашь никому, плутовочка. Никому, плутовочка, дочечка! — Госпожа Гранде и Евгения в изумлении глядели друг на друга. — Возьмите их назад, батюшка. Нам не нужно вашего золота. Возвратите нам одну любовь вашу, вашу нежность, батюшка. — Ну вот и прекрасно, ну вот и чудесно. И именно так, — закричал старик, с жадностью подбирая червонца. — Зачем деньги между родными? Дружба! — Дружба! Святая дружба соединит теперь нас. Мы заживём теперь как счастливцы, будем обедать вместе и играть в лато каждый вечер, под во суфишку шалить и играть, чудес 10 проказничить. А, жонушка! Рада бы, милый мой, отвечала больная. Но не встать мне уже более. Бедняжечка! сказал старик. О, если бы ты знала, как я люблю тебя. И тебя тоже, дочечка, голубушка, красавица, дочечка. Он целовал Евгению, он сжимал её в своих объятиях. А, как сладко обнять свою дочь после примирения. Дочечка, милочка, посмотри к мамаш, мы теперь заодно. Мы заодно, Евгения. Мы с тобой как рыба с водой. А ангельчик Евгения, Пойди возьми, убери свое сокровище, Свой медальон, и не дотронусь до него. И не спрошу о нем более. Буду молчать. Буду делать что тебе угодно».